Глава 42 Дни перетекали в недели, недели в месяцы, Деревья словно меняли наряды. Буйственные, бурые, золотистые и красное листья опали, Голые деревья покрывал толстый слой снега, А следом, с трех сторон от долины, К домику бежали ручейки. Пришла весна. Лилиана просыпалась под звуки птиц. Ходить стало тяжело. Чем ближе время подходило к родам, тем сильнее она беспокоилась. Времени для тренировок было мало. Бабушка постоянно повторяла, что ее сила слишком долго спала, и чтобы Лилиана не спалила себя заживо от этой силы, ей надо учиться ее контролировать. Девушка то и дело поглаживала округлый, как шар, живот, совсем как Анет бегло подумала она про себя. За эти месяцы Лилиана училась черпать силу из внутреннего источника, парить в невесомости, чем она в итоге разобралась, проникать в сознание и менять реальность по щелчку пальцев, которые ей никак не удавались. Тренировки изматывали и отнимали силы. Срок подходил к родам. Тренироваться стало все сложнее. Лилиана тосковала по матери и Аннет, но поделать ничего не могла. Она обо всем рассказала Гайдару, и он тем же вечером отправился в Северную пустошь и приказал гвардейцам найти ее величество королеву Сильвию и отвезти ее впервые к Аннет, где ей было бы безопаснее. В Златоглавые холмы ей нельзя. Лилиана молилась, чтобы мать послушалась, если за такое длительное время она никуда не сбежала, то почему тогда сейчас должна была? Гайдар оставался рядом с женой, но время от времени на рассвете отлучался во дворец, чтобы проверить обстановку. Чтобы не тревожить жену, он умалчивал обо всем, включая его визиты во дворец. Лилиана в это время спала. Иногда она тренировалась черпать силу и по-прежнему менять реальность, а иногда просто спала, восстанавливая силы. А когда просыпалась, Гайдар был рядом. Последние два месяца Мэри наведовалась к ним с Гайдаром каждый день и проверяла, все ли с принцессой в порядке. Принц периодически охотился на диких кроликов, лосей, кабана, Иногда Мэри приносила им теплые пироги из сельдерея, которые Лилиана с восторгом ела, недоумевая, почему Гайдар кривится. Секретов между супругами оставалось все меньше. Гайдар стал более открытым, он души не чаял в своей жене. Лилиана уже не представляла жизни без него. Мирьям жила вместе с ними и каждую ночь улетала на охоту, но спустя несколько часов возвращалась обратно. Ранней весной ей исполнилось двадцать. Впервые не было шумных празднеств, не было подарков и сотни гостей. Ее окружала мелодия птиц и звон ручейка. Странно, что раньше она не представляла жизни без роскоши, как же без драгоценностей и нарядов, а сейчас она сидела на крыльце уютного домика куталась в плед и чувствовала себя такой счастливой. Гайдар сидел рядом с ней и сосредоточенно смотрел перед собой. Лилиана прикоснулась к его щеке, он тут же прильнул к ее руке. Лилиана не обратила внимания, когда он полез в карман и достал оттуда что-то. Гайдар протянул руку вперед и рожал кулак. Лилиана ахнула от восторга. В руке лежал красный рубин размером с куриное яйцо. — Это еще одна ценность моего рода, любовь моя. Береги его, Лилиана. Лилиана посмотрела на драгоценный камень. — Это непростой камень, Лилиана. Лилиана удивленно посмотрела на мужа. — Если все пойдет к черту, обещай, что разобьешь его. Зачем? Так надо. Просто поверь. И она молча кивнула, больше она ничего у него не спрашивала, положила голову ему на плечо и крепко обняла. Того, что все пойдет наперекосяк, она боялась больше всего. Про родного отца Гайдар ничего не мог рассказать из-за клятвы на крови, поэтому Лилиана и не спрашивала о нем. Но ее не покидали жуткие предчувствия, что произойдет что-то ужасное.